Глава двадцать восьмая. Грасс Анха. Шестое. Первого. Тысяча четыреста двенадцатого. Предварительно обсуждая с Иллером и своими советниками прибытие в наш мир Ярина войны и союзников, я считал, что портал откроется один раз, и все желающие повоевать с воинством Светоносного перейдут в наш мир сразу. Но вышло иначе. В течение дня портал открывался три раза, появлялся очередной бог, а с ним его армия. И, как позже я понял, это было связано с тем, что божества друг другу до конца никогда не доверяли, а помимо того, они входили в межпространственные проколы из разных точек. Первым появился Ярин-воин, и вместе с ним пришло относительно небольшое войско — всего 150 тысяч солдат, 300 чародеев и сотня паладинов. Вторым прибыл верш-моряк, и он привел 80 тысяч воинов, 200 чародеев и 40 паладинов. А третьим оказался Верингам-Ветер, и еще один имперский бог-покровитель, самый незначительный из всех. Настолько, что на территории Оствера он имел не больше двадцати храмов, и многие жители империи давным-давно позабыли, что у нас есть такой религиозный культ. И в дружине Верингама оказалось двадцать тысяч бойцов, полсотни магов и десять паладинов. Невысокая численность подкреплений из иных миров меня удивила. И, наверное, я был одним из первых, кто обратил на это внимание и стал задавать себе резонные вопросы. «Как так? Энги выставляет миллионные армады и бросает против нас не только избранных воинов, но и богов-наемников. А почему наши божественные покровители так слабы? Неужели все настолько плохо? И агенты имперской тайной стражи, которые сразу смешались с союзными солдатами — и окружили вниманием офицеров, через несколько часов предоставили отчеты и подтвердили мои подозрения. Да, дела наших божественных покровителей очень плохи. Они долгое время воевали против неназываемого, а когда Кама Нио уничтожила свой дворец и погибла вместе с древним богом, их положение никак не улучшилось. Наоборот, исчезновение богини и временная блокада некоторых миров привлекли к ним внимание новых противников, и война продолжилась. В дольнем пространстве наших союзников атаковали демоны, а в реальных мирах — другие боги. Для примера Ярин Воин. Помимо нашего мира, его храмы стояли еще в трех, и хотя мир Кама-Нио для него был закрыт, энергию от своих последователей в Оствере он получал исправно, и это помогало ему держаться, не отдавать то, что он считал своим, и даже наносить ответные удары. Но затем войны светоносного стали уничтожать святилище Ярина уже на имперской территории. Поступление энергии сильно просело, а сквернение алтарей приносило богу физическую боль. Так что за очень короткий срок Ярина выбили сразу из двух миров, и у него, не считая нашего, остался один. А Верш и Верингам вообще потеряли почти всё. Так что хочешь или нет, а придётся открывать новый фронт. и божественные покровители империи Оствер обсудили положение и приняли коллегиальное решение, что на войну отправятся Ярин, Верш и Верингам, а чтобы они были спокойны за тылы, оборону их владений в дольнем пространстве усилят боевые контингенты самура-пахаря, боеры-целительницы и лайны-охотницы. Что же касательно дня, когда появились боги-союзники — то в целом, несмотря на фанатизм жрецов, которые радовались своим божественным покровителям словно дети, он прошел, как и планировалось. Самые лучшие полки Ярина Война, Верингам и Ветра и Вершам и Река прошли парадными коробками по столичным улицам и за пределами городских стен разбили свои лагеря. Кстати, я успел за этим понаблюдать, и то, что увидел, мне сильно не понравилось. Жителям столицы, которые после парада сразу насели на дармовое угощение и выпивку, показали только часть войск. Отборные соединения Ярина из мира Эрвеста, элитных морских пехотинцев Верша и дружину Верингама. Но таких воинов только треть, а все остальные сборная солянка с разных миров. Они верные последователи своих богов и долгое время воевали за веру, однако потерпели поражение. оказались загнанны в угол и лишились всего, что имели, включая родной дом. Надежда на победу не оставалась, и тогда жрецы предложили солдатам отправиться в иной мир, где можно начать жизнь с начала. И они согласились. Вот только уставшие, голодные и полураздетые бойцы ожидали, что им дадут время, дабы перевести дух, устроить семьи, починить вооружение и переформировать отряды. А вместо этого Оставив родных на Эрвесте, они снова оказались на войне, в мире, о котором раньше никогда не слышали. Поэтому радости и энтузиазма на измученных лицах я не увидел. И солдаты союзных войск очень сильно напоминали воинов из армии Эльвика Рока, который когда-то вынужденно сражался за светоносного, а потом перешел на мою сторону. Эти десятки тысяч мужчин из того же самого теста с тем же самым горьким опытом. Солдаты, проигравшие в армии, которые не хотели воевать, но понимали, что отказаться нельзя, и они снова пойдут в бой за своих богов. Будут убивать других людей и ранить боевых товарищей. Замкнутый круг, из которого можно выбраться только погибнув. Да и то не факт, ибо многие даже после смерти, оказавшись в дольном мире, продолжат службу своим божествам, станут призраками и вступит в сражение с демонами, которые хотели захватить и разорить дворец сверхсущества. Ну а всё, что могли сделать жители нашего мира, поблагодарить готовых помочь нам солдат и выделить долю от наших продовольственных, вещевых и оружейных запасов. Вечером, как и планировалось, во дворце императора прошёл военный совет. Верш моряк настаивал, что должны присутствовать только боги. Однако Эйлер и Каманео, а вслед за ними проверивший меня на прочность Ярин, допустили присутствие смертных, а Верингом их поддержал. Бог моряков был вынужден согласиться, так что помимо пяти сверхсуществ на этом совете присутствовали главы религиозных культов и я как регент империи. А помимо этого, по два паладина от каждого божества. Никто из богов не торопился высказать своё мнение первым. Они обменивались взглядами и молчали. Это стало давить на нервы, и посчитав, что во дворце императора до свершения летя Эйза Анха, являясь полноправным хозяином, я сам открыл совет, поднялся и на живой карте мира, которую заранее перенесли в тронный зал, объяснил текущую ситуацию. Причём расклад давал полный, дабы потом не было упрёков, что некие моменты остались в тени. И я что-то утаил. По этой причине мой доклад занял 30 минут, и самое интересное произошло в конце, когда боги уже стали демонстративно скучать. Я сказал, что в нашем мире находятся избранные воины светоносного, чему они не придали особого значения, а затем упомянул «Ланту смерть». И что же тут началось? Верингом резко передернул плечами, как если бы его перетянули плетью. Верш, не контролируя себя, оглянулся по сторонам. А Ярин моментально прикрыл себя ещё одним защитным пологом. Почему мы не знали этого раньше? повысив голос, спросил верш моряк, который был в облике пышущего здоровьем и силой блондинистого широкоплечего крепыша. Да-да, почему? поддержал его Верингом, худощавый, длинноволосый брюнет с тонкими аристократическими чертами лица. Нам сообщали, что здесь смогли убить двух богов-наёмников, и где-то бродит третий. но информации, что это третий ланта-смерть, не было!» «О, да ведь они боятся!» — промелькнула у меня мысль, и, понимая, что Иллер и Каманья про ланту своим союзникам не сказали ни слова, как и мои люди не стали делиться информацией с патриархами культов, сохраняя невозмутимость, я ответил. «Мы узнали об этом всего пару дней назад». Верш и Верингом переглянулись, наверняка обменялись мысленными посылами. А затем оба посмотрели на Ярена, и Бог Воинов небрежно взмахнув рукой, сказал: "Спокойно, друзья. Репутация Уланты Смерть, конечно, жутковата, и нам с вами приходилось сталкиваться с ней, когда мы сражались против не называемого. Так что нам известно, на что она способна. Но нас пятеро, а ланта одна, и мы в мире, где находятся наши самые древние храмы, а для неё здесь всё чужое". Поэтому давайте не суетиться по такому незначительному поводу. Не согласен, возразил ему Верингом, Ланты не просто ещё одна божественная наёмница, а потомственная богиня, которую сотни лет натаскивали на убийство себе подобных. И если она на стороне светоносного, значит, надо быть осторожнее вдвойне. Ярин молча пожал плечами и посмотрел на Верингома, которому, скорее всего, кинул мысленный посыл. заткнуться и не нагонять панику. После чего ветер так и сделал, опустил голову и больше ничего не говорил. Но зато ко мне обратился Верш. Слышь, как там тебя, регент Ройха? Где сейчас Ланта? Будь, Верш моряк обычным человеком. Скорее всего, после такого неуважительного обращения я подошёл бы к нему и врезал наглеццу по морде, сломал бы ему челюсть. А затем добил парой ударов с ноги по голове и рёбрам. Однако передо мной Бог, который прожил тысячи лет и привык считать смертных обычными инструментами. Я это понимал и потому сдержался. В своё время и Верш, возможно, за своё бадловатое поведение ещё выхватит крепкую звёздылину. Возможно, что даже лично от меня. А пока он требовал ответа. И хотя мне было известно, что ланта на корабле пересекает океан Хош и уже недалеко от восточных провинций материка Эренга, а значит, скоро высадится в одном из бывших республиканских портов, я решил сознательно обмануть Верша и сказал то, что должно было его успокоить и подтолкнуть к определённым действиям. По сведениям нашей разведки, ланта сейчас на материке Кафорта. и готовится вместе с крупным войском погрузиться на корабли, чтобы усилить вражескую группировку на архипелаге Гири-Нар. «Когда она окажется на имперской территории?» «Сроки предсказать трудно. От трех недель до месяца. Ваша разведка отслеживает ее перемещение?» «Да, насколько смертные могут отслеживать божество?» «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Верш и добавил. «Пока она нам не опасна». И время до её появления необходимо использовать с максимальной пользой. Поэтому я предлагаю сосредоточить наши общие усилия на восточном направлении. Кто готов меня поддержать? Патриархи и жрицы, наблюдая за происходящим, чувствовали себя не в своей тарелке, что и неудивительно, поскольку боги неосознанно подавляли людей. Поэтому они молчали и после вопроса, который задал Верш, жали головы в плечи. С полудинами тоже ясно. Здесь и сейчас они простые охранники, стоят вдоль стен и изображают из себя статуи. А мне стесняться нечего, и я первым приподнял ладонь, обозначив, что поддерживаю покровителя моряков. После чего мы ему примеру последовали и боги. Решено, объявил Верж. Сначала восток, потом все вместе навалимся на Ланту. А что насчёт стратегии, брат Ярин? Я вернулся за стол. и занял свое законное место председателя, а бог воинов, не собираясь подниматься, сформировал призрачный световой жезл, который, вторя его словам, заскользил по живой карте. И, надо дать должное, Ярин в самом деле оказался неплохим стратегом. Он сразу увидел все слабые места в диспозиции противника, просчитал действия завоевателей и расклад сил с обеих сторон. Поэтому на ходу изложил довольно стройный план по разгрому восточной группировки противника, кстати, практически идентичный тому, который я видел вчера в имперском генштабе. По сути, восточная группировка завоевателей разделена на шесть неравных частей: три атакующие и три резервные. Войска атаки вдоль форкума наступают на север, давят на третью и четвёртую армии в районе города Ахвар. и копят силы для удара по 6-й армии генерала Бронника на равнине Верна-Юль. А резервные соединения отвечали за оккупацию и умиротворение захваченных территорий, грабили местное население, разрушали старые святыни и строили новые храмы в честь Светоносного. Нам нужна быстрая и убедительная победа. Значит, наступать необходимо быстро и по всем направлениям. Верш моряк и его войска через телепорт отправятся на север, где нанхасы сохранили неплохой флот, и постарается разгромить вражескую военно-морскую армаду, а затем высадит на побережье десант и отрежет силы противника от резервов. Ярин усилит армию Бронника и снова превратит равнину Верной Юль в поле боя. И, чтобы ему не было скучно, рядом с ним встанут Иллер Анха и 10-я армия. А Верингому в это самое время, получив усиление в виде 8-й армии, Предстояло разгромить завоевателей на подступах к Ахвару и занять горные проходы через Агней. Камнио остаётся в своём убежище. По незаученному мнению всех богов мужчин, за исключением Иллера, который знал больше остальных, она всё ещё слаба и большой пользы на войне от неё не будет. А что касательно моей персоны, то принимать участие в грядущих сражениях у меня желания нет. Я регент государства и обязан находиться в столице. Это я озвучил сразу. Так что боги меня сразу списали со счетов. По крайней мере, сделали вид, что моя судьба их не интересует, и никто ни словом не обмолвился про искру творца, хотя каждый про неё знал. Когда всё обсудили, и я отдал необходимые распоряжения начальнику имперского генерального штаба Юлию Фару, тронный зал опустел. Боги-союзники вместе с патриархами и паладинами отправились в свои святилища демонстрировать чудеса и купаться в лучах энергии от многотысячной паствы, которая с самого утра ожидала их появления. А Иллер и Каманио телепортировались в потайную долину. Я остался один и ещё раз посмотрев на живую карту, пришёл к выводу, что пока всё складывается неплохо. Боги втянутся в войну, А я буду заниматься своими делами. Хотя расслабляться, разумеется, не стоило. Только потеряю бдительность и ослаблю защиту, так сразу кто-то тюкнет дубинкой по башке и утянет в глубокие подвалы столичного храма, чтобы украсть искротворца и не вскрытые энергоинформационные блоки. А я, как уже не раз отмечено никому, и ничего отдавать не собирался. Ведь у нас всё как в старой песне про страну Лимонию. Страна лимония, страна без забот. В страну лимонию ведёт подземный ход, найди, попробуй сам. Не стану я тебя учить. Трудна дорога и повсюду обман, но чтоб не сбиться, у меня есть план, но я тебе не дам. Найди, попробуй сам. Усмехнувшись, я покинул тронный зал, обговорил с канцлером Янгером текущие дела, подписал пару документов и вскоре оказался в кабинете императора. приказал охране меня не беспокоить, скинул лишнюю одежду, расслабился и подключился к инфополю планеты. Снова передо мной весь мир. Я мог видеть и слышать почти всё, что в нём происходило, получать любые знания и подглядывать не только за людьми, но и за богами. Вот наши божественные покровители империи. Ярен замер перед своим алтарём, и воздел над головой трёхметровый огненный клинок. а храмовники и жрецы скандируют его имя. От них исходит живительная энергетическая волна, и бог воинов, впитывая ее в себя, еле заметно вздрагивает, словно испытывает сильнейший оргазм. Верингом ведет себя попроще, хотя он самый слабый, потому, наверное, и не выпячивает себя. Он идет сквозь толпу почитателей и тоже принимает их невидимые дары, но выглядит это как-то естественно. Словно он не божество, а какой-нибудь усталый герой, который присытился хвалебными речами в свой адрес и принимает их как должное. Просто потому, что так положено, и он не хочет обижать людей. А вот и верш моряк. Сидит за огромным столом, отправляет в рот один кусок жареного мяса за другим и слушает своего патриарха, такого же широкоплечего румянного крепышка, как и он сам, господина Вернера Осье. А где Иллер Анха? Так-так. Он уже не с Каманео, а на берегу горного озера с её высокоранговыми паладинами, обсуждает их внедрение в 10-ю армию как добровольцев. Ну а что делает Алай Грач? Он сидит в просторном подземном зале. Вокруг него 3 десятка жрецов Сигмента Теневека, и они обсуждают, как очистить один из ярусов Фер Агона от ядовитой плесени. Кто же мне ещё интересен? Разuneется ланта смерть. Я обнаружил её быстро. Она уже в образе красивой, но мрачной девушки, не старше 17 лет, плыла на корабле, стояла возле высокого борта и наблюдала за прыгающими неподалёке дельфинами. Ничего интересного. Я уже хотел отключиться. Как она посмотрела на меня. Её взгляд встретился с моим, и я почувствовал, что тону в чёрных глазах без зрачков. Ещё немного, и моё сознание окажется в ловушке. Однако проявила себя искра творца, который вовремя поставила между нами дополнительный защитный барьер, и моё сознание буквально вышвырнуло в родное тело. "Да уж", с трудом приходя в себя, мысленно протянул я. "Оказывается, кое-кто, если не занят кровавыми жертвоприношениями, все-таки может обнаружить слежку через инфополе планеты.